Глава 37. Судебный процесс. Говард. Сентябрь. 2220 год. 40 Эридана. «Сколько, по-вашему, это еще продлится?» — шепнул я мисс Беннинг и бросил взгляд в ту часть зала суда, где сидели дети Бриджит и их адвокат Гас Кистлер. «Не больше часа», — ответила Беннинг. «Ситуация, в общем, простая и понятная. Завещание Бриджит Бродер у нас есть». И его подлинность не оспаривается. Они пытаются добиться решения в свою пользу, доказывая злоупотребление влиянием. Но поскольку такой довод обычно применяется в делах и наследстве, то здесь он, скорее всего, не прокатит. И, наконец, они пытаются добиться симпатии к себе, используя трюк «Мы хотим упокоить нашу матушку». Она порылась в бумагах. Но на самом деле это просто попытка отсрочить решение. Они надеялись, что за это время что-то случится или у нас закончатся деньги. Я фыркнул. Чёрт из два. Или что мы устанем сражаться, или совершим ошибку. Мисс Беннинг повернулась ко мне. Они выложили на стол все свои козыри. Хорошо, что миссис Бродер была богата. Мисс Беннинг откинулась на спинку стула и вздохнула. В любом случае, мистер Йохансон, они уже истратили все свои боеприпасы, а мы свои». Сегодня судья вынесет решение. Если не произойдет чудо, мы одержим победу. Я посмотрел на Рози, Лиан и Говарда. Говард выглядел так, словно его сейчас стошнит. Мне с самого начала казалось, что его втянули в это дело сестры. И, кстати, о сестрах. Они выглядели совсем не так уж нервно, как можно было бы предположить, исходя из слов мисс бэнинг Возможно, адвокат водит их за нос. Но почему? Его гонорар от этого не увеличится. И к тому же он совсем не выглядел уверенным. Рози повернулась и посмотрела на меня. Мое сердце замерло. От нее исходило злобное торжество. Кажется, я впервые видел подобное выражение лица, но, поверьте, оно из тех, которые вы определите со стопроцентной уверенностью. Что происходит? Вряд ли надеется выиграть дело. А если нет... Внутри у меня что-то сжалось. Запаниковав, я вспомнил слова доктора Оноги и сразу же отправил сообщение Уиллу, Биллу и Бобу. Наверняка хотя бы один из них не занят, и кроме того, они входят в то небольшое число Бобов, которые точно не летят с релятивистской скоростью. «Я разберусь», — ответил Билл. Я облегченно выдохнул. Но мой желудок так и не расслабился. Пришел судья. Мы все, как положено, встали — а затем сели. В зале собралось на удивление много зрителей, и они сильно шумели. Похоже, наше дело вызвало большой интерес. Судья Кац несколько раз ударил своим молотком, требуя тишины, а затем довольно долго излагал факты и заявления, относящиеся к делу. Я был сильно вовлечен в процесс, но все равно вдруг обнаружил, что мои мысли бродят где-то далеко. Нужно уважать таких людей, как мисс Беннинг, которые могли регулярно сидеть на таких заседаниях и не биться головой об стол. Наконец судья перешел к сути дела. «В конце концов, я должен поддержать право усопшей самой решать свою судьбу». Зрители заахали, забормотали. Я думал, что Рози вскочит и начнет выкрикивать оскорбления, но нет. Она просто... Ха. Она просто достала телефон и отправила какое-то сообщение. В тот миг я понял что доктор Онаги был прав. Мы вышли из зала суда. Мисс Беннинг пожимала мне руку, а ее помощник звонил кому-то по телефону, когда ко мне решительным шагом подошла Рози. «Ты думаешь, что победил? Но украсть нашу мать тебе не удастся!» «Господи, Рози, ты все еще не слезла с этой темы? Нет никакой кражи и не было никогда. Даже если ненадолго забыть о том, что это решение приняла именно твоя мать», Она по-прежнему у вас. У вас все еще есть тело, которое нужно похоронить, и у вас остались воспоминания о ней. Вы ничего не потеряли. Ты все равно ее не получишь. Я об этом позаботилась. Ты про свои планы вывести из строя стазис капсул? Я изобразил удивление, а Рози побледнела. Прости, Рози, но если ты можешь нарушать предписание суда, то и я тоже могу». Пока мы были на заседании, Бил отправил в больницу беспилотник со сканером и все провернул. Мобил, в отличие от тебя, смирился бы с решением суда, если бы мы проиграли. Рози сделала шаг назад и оскалилась. Я покачал головой. Бил сообщил, что некое устройство, встроенное в капсулу, повредило и отключило ее приблизительно в то же самое время, когда ты отправила сообщение. Разумеется, все это станет предметом расследования. Я практически уверен, что порча больничного оборудования является преступлением. Лично я готов предать себя в руки правосудия за свой поступок, но у меня такое чувство, что тебя ждет более суровое наказание. Я холодно посмотрел на Рози. Я знал твою мать и отца. Я любил и уважал их обоих. Не понимаю, как у них выросла такая дочь, как ты. Рози открыл рот, чтобы ответить, но я развернулся и ушел. Глава тридцать Путешествие. Хершел. Сентябрь. 2236 тридцать год. Межзвездное пространство. Хершел, я серьезно? Он не включается? Когда Нила что-то особенно раздражало, в его голосе появлялись скулящие нотки. От подобных звуков меня всего перекашивало, и только в такие минуты я хотел убраться от него подальше. «А ты не забыл поджим-джемить фрамистан?» Ха-ха, как смешно! Выйди на секунду из роли комика и помоги мне. А если начнешь аплодировать, клянусь богом, я всажу тебе снаряд в бок. Усмехнувшись, я включил один из своих беспилотников, который находился внутри корабля. Мы сложили запасные машины в отсеке 446, который находился максимально близко к центру Белерафонта. Беспилотник вылетел из раскрытых дверей отсека в коридор, протянувшийся вдоль главной оси корабля. Пять километров по прямой я преодолел менее чем за минуту. Затем повернул направо и оказался в отделении генераторов. «Отделение» — не совсем то слово, которым можно описать открытую зону со сторонами в 250 метров. Но мы уже привыкли думать о том, что корабль нормальных размеров, а мы в нем просто мошки. Три беспилотника и десяток бродяг «Нила» окружили зону управления энергоблоком. Когда «Нил» был раздражен, он почему-то заставлял бродяг топать ногами. Я никогда не спрашивал, нарочно ли он это делает, Не уверен, что я хочу это знать. Я испробовал все, воскликнул он, как только увидел мой беспилотник. Он мертв! Не активен! Он отлично работает, сказал он. Он так же надежен, как и наши, сказал он. Ладно, Хершел, Смейся надо мной, не сдерживай себя. А когда закончишь, тогда, быть может, наконец-то займемся ремонтом этой хрени. Я подумал о том, чтобы выжить еще немного из этой ситуации. Но зачем жадничать? Рано или поздно мне выпадет новый шанс. Это было так же верно, как и то, что во Вселенной существует энтропия. — Нил, я отсюда вижу, что аноды насыщены. Можешь сделать разрядку — она займет около часа. А можешь за 20 минут сделать полный перезапуск. — О, боже, только не это. — Я тебе помогу. Мы же не можем допустить, чтобы такая ситуация повторялась. Я вызвал еще беспилотники и бродяг, и мы начали долгий и сложный процесс перезапуска. Разрядка длилась дольше, но не требовала больших усилий, поэтому Нил по умолчанию выбирал ее. Как только мы подготовили бродяка беспилотников, я повернулся к Нилу. — Может, поручишь руководство ими? Это же тривиальная задача, чувак. — Знаю, я и собирался. — То есть ты все делаешь заковыристым способом, потому что ленишься обдумать легкий? Нил, какой же ты болван! Нил ухмыльнулся. Мои слова его совсем не обидели. — Я попросил бы. Не болван, а ленивый болван. — Ладно, Херш, твоя взяла. Я этим займусь. Я улыбнулся и, потянувшись, откинулся на спинку кресла. — Еще один рабочий день в офисе, черт побери. Если бы грузовые суда других оказались просто большими пустыми амбарами, то в каком-то смысле это было бы удобнее для нас — Но, с другой стороны, тогда нам пришлось бы строить некие структуры, которые служили бы якорями для наших проектов. Вероятно, другие тоже руководствовались подобной логикой, и поэтому их корабли представляли собой большие цилиндры, организованные радиально. От носа корабля до его хвоста тянулся центральный коридор диаметром 100 метров. Вход и выход осуществлялся через огромные двери в обоих концах корабля грузовые отсеки были сгруппированы кольцами вокруг центрального коридора. По умолчанию каждое кольцо состояло из восьми отсеков, и у каждого была тяжелая двойная дверь. Корабельный компьютер и система двигателей располагались в среднем кольце, а энергоблок — в задней части судна. Мы с Нилом потратили много часов, гуляя по Белерофонту, и пытаясь выяснить, какой логикой руководствовались его создатели. Нил, в частности, не понимал, зачем им вообще отсеки, «Слушай, Херш, у нас есть видео, которое Марио сделал в системе бетты-гидры. Слитки, которые создавали другие, не особенно большие, размером с автомобиль. Почему просто не сложить их в большой центральной зоне?» «Нил, ты только что ответил на свой вопрос. Ты и правда хочешь, чтобы слитки размером с «Шевроле» бились о стенки корабля?» «Да ладно, чувак, они же их привязывают». «К чему? Для этого нужны хотя бы какие-нибудь опоры». И одной точки соединения недостаточно, потому что такая система — это потенциальная катастрофа. Кроме того, кто сказал, что эти корабли занимались только сбором металлов? Хм, логично. У них действительно есть гнезда питания в каждом отсеке. Это имело бы смысл, если бы отсеки использовались для других целей, например, для производства. Да. Я помедлил. И Нил с любопытством посмотрел на меня. «У меня возникла одна теория». Нил покрутил рукой, призывая меня продолжать. «Смотри, Нил, мы занимаемся производством в космосе, потому что нам плевать и потому что это удобно. Но если учесть то, что мы знаем о других и то, как они теснятся на своих астероидах смерти, а что, если они живут под землей? Возможно, у них сильная агорофобия. Может, они организовали производство внутри таких штук, Потому что сошли бы с ума от ужаса, если бы наблюдали за процессом снаружи. Нил закивал. Определенная логика в этом есть. Правда, все это лишь догадки, конечно. Но и ты всегда можешь пойти и спросить у них, ухмыльнулся он. Двигатели пластин выключились. Какого черта? Мы оба посмотрели на гуппи». Что случилось? спросил я. Ими пластин рассинхронизировались. Уже в третий раз за месяц, сказал Нил, глядя на меня. «Ну что, готов признать поражение?» «Что за хрень? Я потер переносицу». «Ладно, я сдаюсь. Гуппи, устроим перезагрузку и сообщи мне, когда двигатель будет готов. Сделаем еще восемь пластин, чтобы выровнять поле». На самом деле проблема была не в нехватке пластин. Расчеты Била были верны. Двадцать четыре пластины приведут Беллерафонт в движение при прочих равных условиях. Но условия не были прочими равными — По кораблю постоянно летала пара бобов, то есть мы, и, кроме того, она постоянно передвигала на нем тяжелые объекты и пару раз в месяц запускала энергоблок. Мы были собственными заклятыми врагами. Мы нуждались в пространстве для маневра, в дополнительной мощности поля, чтобы оно компенсировало все перекосы. Нил заплясал передо мной. Этот танец заменял ему фразу «Я же предупреждал». Когда перестанешь вести себя как осел, мы выясним, где можно подготовить место. Возможно, в пустом отсеке, ближе к носу. Знаешь, было время, когда мы были ряской в пруду. Просто летали целыми днями, где вздумается, и занимались своими делами, — буркнул Нил. — Да, славные были деньки, — ответил я. Жизнь была проще. Дети уважали взрослых. А мы каждый день ходили в школу по двухметровым сугробам. — Босиком! — в горку. И туда, и обратно. Глава 39. Вдали отдел. Марк, февраль, 2218 год. Посейдон. Я сидел в шезлонге, впитывая вечерние солнечные лучи. Я уже почти не думал о том, что нахожусь внутри андроида. Говард и Боб постоянно улучшали модель, А Бил, похоже, был только рад возможности переложить ответственность за нее на кого-то другого. Пожалуй, мне не в чем его упрекнуть. У него были другие дела. Рядом со мной играли дети, пары ходили, взявшись за руки. Люди работали либо на планшетах, либо дистанционно. Если это не утопия, то я, черт побери, даже не знаю, чего не хватает этой планете. Особенно для меня. Вместо того, чтобы взять на себя управление предприятиями после революции... Я активно передавал контроль над ними жителям Посейдона. И теперь, три года спустя, у меня совсем не осталось работы в системе. Джина, как и обещала, провела голосование, в ходе которого меня уволили. Но к ее огорчению председателем выбрали ее. Совет все еще вел дебаты относительно того, каким должно быть правительство, но это уже была не новость. Я встал и пошел по тропке к ближайшему киоску, торговавшему едой. Возможно, когда я вернусь, шезлонг уже будет занят, но всегда можно найти другой или просто плюхнуться на траву. Проблема, с которой я столкнулся, не стала для меня полной неожиданностью. Бобы всегда были увлеченными работоголиками, и это отличное качество, когда защищаешь галактику от кровожадных орд, но она не очень подходит для ситуации, где ты только что сделал свое присутствие совершенно излишним. Общество Посейдона коренным образом изменилось и похоже навсегда. Все меньше людей жило на коврах и даже работали на них дольше, чем необходимо. Плавучие, то есть морские города превращались в промышленные зоны. На этой планете человечество стало видом, живущим в воздухе. Я взял шоколадный коктейль. Пока что люди не нашли и не изобрели ничего лучше шоколада и направился к крайним городам. За куполом виднелись легкие облака и дрейфующие ковры. На горизонте сверкала голубая вода, под поверхностью которой изредка скользила какая-то огромная тень. Кракены, гидры и левиафаны были не единственными крупными хищниками на планете и даже не самыми большими. Мы продолжали находить все новых чудовищ и часто не самым приятным для нас образом. Пока что люди не предпринимали каких-то скоординированных усилий по каталогизации морской фауны. Возможно, из-за того, что это дело было довольно опасным. «Ну что? Как тебе жизнь на пенсии?» Я повернулся и увидел ухмыляющегося Кэла. «Я почти уверен, что отключил отображение своих координат». «Как ты меня нашел? Кэлл закатил глаза. «Брось, Марк, ты же у нас знаменитость. За последние 15 минут в соцсетях появилось три поста с твоими фотками». Если ты хочешь добиться анонимности, тебе нужно модифицировать свою физиономию. Я кивнул и повернулся к стене купола. Или совсем исчезнуть. Марк, что происходит? Келл нахмурился и подошел поближе ко мне. Ой, прости, я не хотел устраивать драму на ровном месте. Я улыбнулся Кэллу и махнул рукой, показывая на вид за куполом. Просто думаю о новой карьере в области океанографии. Келл удивленно посмотрел на меня. По-моему, эта планета — самое подходящее место. Видел ролики Гарфилда с андроидом-птерозавром. Боб один уже совсем не похож на человека. Зачем вообще оставаться двуногим существом? Кэл посмотрел на океан под нами. То есть, интересно, хорошо ли будет жить на этой планете андроиду-дельфину? Глава сороковая. Восстановление. Боб... Январь, 2225 год. Дельта Эридана. Я потянулся, затем отвел в сторону полупалатки и выглянул наружу. Ух ты! В такую погоду надо сидеть дома. Капли дождя в тяжелой атмосфере планеты, они были размером с мраморный шарик, летели скорее горизонтально, чем вертикально. К счастью, в этой части Эдема подобные тропические бури были редки. Интересно, как дельтанцы справлялись с ними до того, как я познакомил их с палатками. Скорее всего, просто прятались под шкурами. Я вспомнил бурю, в которую они попали, когда покинули старую деревню. Она была не такой сильной, как эта, но все равно заставила меня вспомнить о палатках. Я обвел взглядом деревню, но никого не увидел. И неудивительно, позади меня кто-то зашевелился. — Может, закроешь уже вход? Холоду напустишь? Зворчав, я опустил край. Беринда очень любила тепло. Я вернулся на свое место и лег, подложив руки под голову. Архимед уже проснулся и принялся крутить в руках кусок кремня, наконечник копья Фреда. У меня есть одна мысль насчет уроков по работе с кремнями. Архимед бросил взгляд в мою сторону и взмахнул наконечником, словно волшебной палочкой. — Если это остановит нападение, то попробовать стоит. — Конечно, Архимед. Я в любом случае тебя поддержу. Отлично. Сначала придется сделать где-то полдесятка наконечников и ножей. Надеюсь, буря скоро пройдет, ведь в палатке мне Белинда работать не разрешает. Мои кости говорят, что к полудню тучи рассеются. Я весело изогнул уши, и Архимед повторил мой жест. У меня уже сложилась репутация точного предсказателя. Я утверждал, что перемены в погоде заставляют мои кости ныть. На самом деле я просто смотрел на планету с орбиты и анализировал метеосводки. Ну да, я жульничал. И что? Буря стихла вскоре после полудня, и мы отправились в то место, где Архимед любил заниматься обработкой кремней. Меня поразило количество кусочков кремня, валяющихся на земле. Иногда они начинали раздражать кого-нибудь из дельтанцев, и тогда он отгребал их от себя. Поэтому в нескольких шагах от нас образовалась высокая куча. Дети часто копались в ней, разыскивая кусочки, которые можно превратить в наконечники стрел. Архимед не возражал. Товаров, которые он делал, более чем хватало на то, чтобы обеспечить его семью всем необходимым. Когда Архимед сел, у него начался приступ кашля. Он все еще не восстановился после похищения. Я ждал, готовясь в случае чего принести ему воды». За полдня Архимед сделал дюжину заготовок, а я тем временем сгонял на охоту и просмотрел информацию о действиях корлеонцев, которую прислали беспилотники. Ничего подозрительного я не обнаружил, и это вселило в меня надежду на то, что последняя стычка отбила у жителей Корлеона всякую охоту снова нападать на нас. Я выдал Белинде местный эквивалент индюшки, получил в награду улыбку и вернулся к Архимеду. «Через несколько дней я все это доделаю», — сказал он, пока я усаживался рядом с ним. «А затем придется думать о том, как предложить им эти штуки и остаться в живых». «Чем быстрее, тем лучше, дружище. Я поговорю с Дональдом». Архимед продолжил работу, а я продолжил греться на солнышке. Глава 41. Воскрешение. Говард. Октябрь. 2220 год. Хип. 14.101. Я уже в сто й раз протянул руку, чтобы щелкнуть выключателем, и снова убрал ее. О, Господи, да что со мной такое? Теперь, после длившегося несколько месяцев судебного процесса, я наконец получил скан-бриджет. Матрица и корабль для нее у меня уже есть. Ее ВР готова. Брандмауэр настроен. Я создал ее учетные записи в Бобанетте. Какого черта? В отчаянии я отправил сообщение Биллу. Правильно ли я поступаю? Ответ пришел почти мгновенно. О нет, черт побери. Друзья, которые поддержат в трудную минуту, это главное. Усмехнувшись, я нажал на выключатель. Бриджит появилась посреди моей ВР. 28 лет, густые рыжие волосы, ямочки на щеках, лабораторный халат. Именно такое я впервые увидел ее. Раскрыв рот, я уставился на нее. Я ничего не мог с собой поделать. Увиденное полностью абсолютно парализовало меня. Бриджит обернулась кругом, затем неуверенно улыбнулась мне. «Говард — Говард? Я бросился к ней и стиснул ее в объятиях. Она обняла меня, положила голову на мое плечо, после чего мы просто существовали. Казалось, целую вечность. Наконец Бриджит отступила и внимательно посмотрела на меня. «Значит, я умерла?» «Исходная Бриджит умерла. А ты очень даже жива». «Ладно, Говард, я не буду спорить с официальной версией. Я знаю, ты всегда нервничаешь, когда речь заходит о различиях, Бридж. Важно создать свой образ, образ уникального человека. Ты не просто копия». Ты — это ты. И чем дальше, тем больше это будет проявляться. Я взял ее за руку и подвел к дивану. Копию того дивана, который стоял в ее квартире. Я надеялся, что он вселит в нее уверенность. Она посмотрела на него и рассмеялась. Она, несомненно, прекрасно понимала мои намерения. Теперь у нас несколько сотен бобов. Каждый из нас отличается от других. Одни немного, другие сильно. Нельзя сказать, что мы просто клоны Боба. А ты не просто клон, Бриджит. Бриджит сжала губы и посмотрела мне в глаза. Ясно. Если верить тому, чему меня учили в католической школе, то изначальная Бриджит сейчас либо в раю, либо в аду. Ты знаешь, что католическая церковь так и не смогла выстроить четкую позицию по отношению к репликантам. Я усмехнулся. На это у нее было мало времени, а потом все затмил Армагеддон. Бриджит выдохнула и посмотрела по сторонам. «А что стало с пляжем?» «Я могу вернуть его, если хочешь. Но обычно моя ВР выглядит именно так. Я выбрал стандартную библиотеку Боба, которая также является его гостиной. Верни пляж, пожалуйста. Я никогда не бывала на морском берегу». Я кивнул, и ВР изменилась, превратившись в мой тропический рай. Теплый ветерок тянул нас за одежду. Вдали кричали чайки. А стоявший рядом Дживс содержал в руках два бокала — из которых торчали крошечные зонтики. Бриджит хихикнула, а затем со вздохом похлопала по дивану. — Его, пожалуй, можно убрать. — Твое желание, закон. Вместо дивана появились два удобных шезлонга, не пластмассовые с натянутыми крест-накрест ремнями, а хорошие — с аккуратно подогнанными подушками. Тут о гусях можно не беспокоиться. Бриджит откинулась на спинку шезлонга и глубоко вдохнула. «Да, неплохо. Возможно, чуть позже у меня начнется паническая атака. А может и нет. Ну ладно. Теперь введи меня в курс дела. Я умерла?» «Да. Я помедлил. От сердечной недостаточности. Ты не сказала мне, что изменила завещание. Это для многих стало сюрпризом. Она внимательно посмотрела на меня. «Как отреагировали дети?» Я закатил глаза. «Хорошо, что ты выделила средства на адвокатов. У меня есть все документы из суда и все такое. Можешь посмотреть их, когда захочешь. Если вкратце, то мы больше не общаемся». Бриджит печально посмотрела на меня и опустила взгляд. «Похоже, меня они тоже не полюбят. Но я все-таки постараюсь наладить с ними отношения. Начни с Хауи». Бриджит задумчиво кивнула и посмотрела по сторонам. Mm, так, э, что мне теперь делать? А, да, пожалуй, начнем с уроков ВР-репликанта. Начальный курс. Мне пришло письмо от Бриджит. В нем она сообщала, что уже позвонила всем, кому собиралась. Я сразу же заглянул в ее ВР и увидел, что она сидит на диване и тихо плачет. Я сел рядом с ней и, не говоря ни слова, взял ее за руку. Она помедлила еще несколько миллисекунд, а затем улыбнулась мне сквозь слезы. «Если честно, я рада, что ты не включил в ВР симуляцию сопливого носа. Даже у навязчивого стремления к реализму есть пределы», — ухмыльнулся я. «Кроме того, у нас нет комаров, а это дорогого стоит». Я посмотрел ей в глаза. «Ну что, хочешь поговорить?» Вздохнув, Бриджит откинулась на спинку дивана, Это был тот же диван, который стоял в ее квартире. Тот самый, который я создал, когда оживил ее. В общем, ВР Бриджит была довольно точной копией ее дома, но к нему она добавила большую гостиную с эркером, за которым открывался залитый солнцем пейзаж вулкана. «Я поговорила с Хауи», — сказала Бриджит. Ее губа задрожала. «Он был холоден со мной, но, похоже, сам этого стыдился. Кажется, он сейчас между молотом и наковальней». Ему хочется признать меня, но он понимает, что Рози никогда ему этого не простит. Мм, протянул я. Мне показалось, что это безопасный ответ. Бриджит печально улыбнулась. С Рози всегда было сложно. Она знает, чего хочет, а мнение других людей ее не интересует. Кроме того, она не думает о том, какой урон она нанесет, пытаясь добиться своего. Прояви терпение, Бридж. Хауи захочет с тобой познакомиться, хотя бы из любопытства. Я могу свести его с моими родственниками, тогда у него сложится более позитивная точка зрения на репликантов». Кивнув, Бриджит вытерла глаза, а затем недоуменно посмотрела на свои руки. «Я ведь могу просто изменить ВР вместо того, чтобы приводить себя в порядок, верно?» «Да, но не делай так. Если привыкнешь все упрощать, то в конце концов начнешь плавать по комнате, словно Дракула». ВР для нас словно якорь. Хотя теперь, когда у нас есть андроиды и все прочее, это не так уж важно, — добавил я, подумав. Бриджит начала медленно бродить по ПВР, брать в руки предметы и внимательно их рассматривать. В конце концов она оказалась перед Эркером, за которым раскинулся вулканический лес. Солнце садилось, и по земле тянулись длинные тени. Бриджит немного полюбовалась пейзажем, а затем подняла руку и сделала еле заметный жест — Из-за вулкана сменился на облака Одина. Вдали плыли небольшие группы дирижаблей. «Это из моих видео», — обрадованно сказал я и подошел к ней. Бриджит повернулась ко мне и улыбнулась. «Пожалуйста, не обижайся, Говард. Но репликантом я решил стать именно для того, чтобы изучать фауну Одина». «Мой коварный план сработал. Велика... Ой, ну не забывай». Тебе никуда не скрыться от моего гнева, умник. Она ухмыльнулась, глядя на то, как я потираю плечо. Ну что, поедем на природу? Да, моя прелесть. Только не бей нас больше. О, Говард. Ну да. Я всегда хотел завести семью. Глава 42. Результат отрицательный. Бил, Февраль. 2228 год. 82 Эридана. Получив отчет от Мэка, я заглянул в его ВР, чтобы все обсудить. «Привет, Билл. Бери камень, садись». Мэк махнул рукой на огромное мягкое кресло, весьма удобное с виду, и я воспользовался его предложением. «Мэк, я прочёл твой отчет, и он не очень меня воодушевил. Ты про ту часть, где я пишу, про Медейруша? «Да, мы просканировали всю систему до самого Аорта». «Ничего. Более того, чуть позже я провел второе сканирование. На тот случай, если он прячется в какой-то зоне, где слабый сигнал, Все равно ничего. Какова вероятность, что других Мэдейрушей нет? Я сомневался в этом, но хотел получить подтверждение правильности моих рассуждений. «Мне так не кажется, Билл. Эти снаряды и ракеты не могли взяться ниоткуда. Ты же присутствовал при нашем разговоре с Келвином, да? черт то с два!» — вот его слова». И он не мог привести ракеты, снаряды и бродяг из Альфа-Центавра. Я задумчиво уставился в пустоту. «Не забывай, он не мог притащить их из соседней системы. По крайней мере, за один заход». Мэт кивнул и потер подбородок. «Значит, он либо сделал два рейса, либо он производит их на месте. Возможно, тебе нужно увеличить зону сканирования. Или...» «Билл, я вот о чем подумал». Мы маскируем снаряды и бомбы, и точно так же поступал Медейруш. Но что, если ему в голову пришла блестящая мысль замаскировать целую автофабрику? Я почувствовал, как мои брови ползут на лоб. Вот это было бы скверно. В таком случае он может действовать в системе совершенно незаметно, а обнаружим мы его только в том случае, если отправим направленный импульс. Мэг со вздохом откинулся на спинку кресла и почти на полсекунды уставился в потолок. «А может, все эти опасности я сам напридумывал? Мы же ничего не знаем. Ты уже в форме, да?» «Более-менее», — отмахнулся Мэг. «У нас есть принтеры, у нас есть ресурсы. Я строю новую группу клонов, создал запас снарядов. Но, похоже, мне придется налаживать оборону всей системы». «Мэг, ты не один такой». Когда у тебя появятся клоны, сделай побольше беспилотников-наблюдателей. Да, и мы дальнобойные сканеры, и направленные. Да, шансы обнаружить что-то с помощью направленного сканирования малы, но они все же не нулевые. Мэг кивнул. Я встал, махнул ему рукой и вышел. Другие и Медейру делали нашу жизнь слишком интересной. Глава 43. Изменение курса. Икар. Март. 2240 год. Межзвездное пространство. «Дедал, я подхожу к Эпсилону-индейцам. Осталось четверть круга. Что у тебя с маршрутом?» Ответ Дедала пришел мгновенно. «Сейчас проверю. Я ждал, казалось, целую вечность, но, скорее всего, прошло лишь несколько миллисекунд. Сейчас мы находились в критически важной точке полета — Дальше каждый из нас опишет плавную дугу, заканчивающуюся в системе Голизе-877. Но было крайне важно выбрать подходящий момент. — Все четко, дружище. Замедление времени правильно. Система в норме. — Великолепно, — ответил я. — Ну что, давай вломим другим. Глава 44 Дебют. Говард. Декабрь. 2220 год. Один. Мы без усилий плыли по небу Одина, размахивая крыльями ровно с такой частотой, чтобы не терять скорость. Внешний вид андроидов-скатов, похоже, обманул местное зверье. Мелкие животные разбегались, завидев нас, а большие окружали своих детенышей или просто не обращали на нас внимания. Впереди стая дирижабли лениво паслась на поле криля. Они будут просто приглядывать за нами, пока мы не начнем гоняться за молодняком, — написала мне Бриджит. Ясно, наблюдать, но не есть. Ха-ха, смешно. Меня, типичного инженера, вполне устраивало, что я могу строить беспилотники и наблюдать за животными издалека. Но на Бриджит произвел сильное впечатление андроид Чарли, которому Боб придал облик дельтанца, и водоплавающие машины, с которыми экспериментировал Марк и она предложила мне заняться чем-то подобным. Скаты были стайными хищниками среднего уровня, по форме напоминавшими одноименную рыбу с земли. Как и у всех живых существ на Одине, в их телах находились мешки, наполненные водородом, которые помогали поддерживать нулевую плавучесть. Мне хотелось использовать гели, но он создавал не такую большую подъемную силу, как водород. Андроиды и так были достаточно тяжелыми. Мы догнали стаю дирижаблей, огромных животных, которых я обнаружил при первом же погружении в атмосферу Одина. Дирижабли занимали практически ту же нишу, что и усатые киты, питались многочисленными мелкими животными, которыми был наполнен воздух. Мы закружили вокруг них, и каждый дирижабль поворачивал в нашу сторону большой глаз на стебельке. — Ты записываешь? — Да, дорогая. В ответ Бриджит написала «Лол» и прислала им Модзи сердечко. «Напоминание. Скоро начнется совет Бобов. Ой». Я отправил сообщение Бриджит, и она неохотно согласилась завершить нашу вылазку. «Мы отправили наших андроидов в режим ожидания. Они будут медленно двигаться по большой окружности, избегая контакта с животными, до тех пор, пока снова нам не понадобится». Мы заскочили в мою ВР. Как всегда, после вылазки в атмосферу Одина Бриджит раскраснелась, и на ее лице отражался восторг. — Ты точно готова. Посещение совета можно отложить. Улыбка Бриджит померкла. — Знаю, Говард. Но мне кажется, что у меня уже фобия на этот счет. Рано или поздно я должна появиться на публике. — Ладно. Вдохни поглубже. Я взял Бриджит за руку, ободряюще, по крайней мере, мне так казалось, улыбнулся ей, и мы оказались в ВР-совета. Почти сотни похожих на меня людей застыла, словно на фотографии уставилась на нас. Глаза расширены, рты округлились. Ни движения, ни звука. Даже дживсы остановились и повернулись к нам. Спустя пару миллисекунд я наклонился к Бриджит и театральным шепотом произнес. «Не волнуйся, они боятся тебя больше, чем ты их. Просто не смотри им в глаза». Бобы расхохотались. На миг мне показалось, что сейчас вся толпа устремится к нам, ну, то есть к Бриджит, ведь на меня обращали внимание не больше, чем на пылинку. Но на самом деле время нашего появления я выбрал очень тщательно. Именно в этот миг Билл подал сигнал начале совета. Бобы повернулись к Биллу, и Бриджит облегченно вздохнула. Мы пробрались в заднюю часть зала, чтобы взять пиво и послушать выступающих, никому не мешая. С нами поздоровался невысокий, поджарый темноволосый мужчина. Говорил он с сильным австралийским акцентом. Кивнув ему, я повернулся к Бриджит. Бриджит — это Генри Робертс. Он с австралийского зонда, который Лин нашел в системе Эпсилона индейца. Генри, это Бриджит. Бриджит посмотрела по сторонам. Генри, я вижу, что ты один. Почему ты не реплицируешь себя? Генри затряс головой. «Ммм, ни за что, мэм. С тех пор, как Лин восстановил мою матрицу, я не ощущаю в себе никакого желания создавать свои копии. По крайней мере, для исследования Вселенной. Я смотрю на Бобов и вижу, что ни к чему хорошему это пока что не привело». «Да ладно, Генри», — улыбнулся я. «Мы нашли всего лишь один жуткий вид инопланетян-разбойников. В целом, неплохой результат». Ухмыльнувшись, Генри повернулся к Бриджит. «А ты?» «Собираешься реплицироваться?» Бриджит закатила глаза. «Я понимаю, почему именно в этом заключался первоначальный план проекта «Парадис». На лично у меня от этой идеи мороз по коже». Она посмотрела на меня. «Удивительно, что Боба так спокойно к этому относится. Возможно, все дело в гуманистических воззрениях изначального Боба. Насчет гуманизма ты, скорее всего, права», — вставил я. «Но спокойно относится это преувеличение». Если бы не другие и не проблемы на Земле, то у нас было бы несколько десятков, не больше. Бриджит и Генри задумчиво кивнули. — И раз этими проблемами занялись вы, значит, вопрос закрыт, — спросил Генри. — От меня никто не требует создавать копии и вносить свой вклад в общее дело. — Генри, у нас не очень много ресурсов и количество кораблей, которые мы в состоянии построить за год, ограничено. Но станут ли они бобами, Генри или Бриджит, неважно. «С тем же успехом можно действовать и по старому плану. По крайней мере, клоны сразу будут в курсе дела». Бриджит улыбнулась мне и повернулась к Генри. «И чем ты будешь заниматься?» Генри удивленно посмотрел на нее, но затем улыбнулся. «На самом деле, прямо сейчас я лечу в систему сороковую Эридана. Там я сделаю себе андроида, высажусь на Ромуле или на Вулкане и построю яхту» а затем проведу на ней лет десять-двадцать бороздя океаны. Более того, — добавил он, подумав, — я, пожалуй, пересеку все океаны на планетах, на которых уже высадились люди. Но угнаться за человечеством мне, скорее всего, не удастся. Я рассмеялся и кивнул в сторону Бриджит. — А она собирается составить каталог всех видов для каждой планеты. — Это точно, черт побери. — А тебе-то что? — спросила Бриджит с вызовом, глядя на меня. «Значит, время от времени наши пути будут пересекаться», — усмехнулся Генри. В ответ Бриджит разразилась своим термоядерным смехом, и глаза Генри слегка раскрылись от удивления. «Да, она так действует на людей. Я постарался как можно более точно передать особенности Бриджит, и реакция Генри доказывала, что ее смех оказывал такой же эффект в виртуальной реальности, как и в жизни». Я нахмурился. Сейчас Бриджит смеялась реже, чем раньше. Интересно, связано ли это с изменениями, появившимися в ходе репликации, или с ее недавними переживаниями? «Эм, а ты уже пользовалась андроидами?» — спросил Генри, явно пытаясь прийти в себя. Бриджит покачала головой и посмотрела на меня. «Говард убеждает меня попробовать, но я, пожалуй, торопиться не буду. Помимо всего прочего, меня пугает то, что я могу наткнуться на своих детей». Но залезть в инопланетного хищника и полетать по газовому гиганту она не против. Я подмигнул Бриджит, и она ухмыльнулась в ответ. Усмехнувшись, Генри повернулся к сцене, на которой Билл заканчивал вступительную речь. Как всегда, первым пунктом в списке были другие, как мы готовимся их встретить и чем они сейчас занимаются. Все хотели знать даже мельчайшие подробности. Отчет Билла был коротким и ясным — Сбор урожая в системе «Дельты Павлина» продолжается. Помешать этому «Бобы» не могут, и планы ни у кого нет. Потрясающе! Глава 45. Прибытие Павов. Жак. Май. 2247 год. ХИП-84051. «Я вышел на орбиту вокруг хип 840512 Данные, собранные разведчиками, свидетельствовали о том, что это молодая планета в системе с молодой звездой. Местные растения еще не эволюционировали до покрытосеменных, а животные еще не додумались до теплокровности. Я надеялся, что Финиос и Ферб сумели собрать как можно больше образцов ДНК ПАВов до прибытия других. Судя по сообщениям, которые я получил от Билла за последние десятилетия, Процесс воссоздания растений и животных по таким образцам значительно упростился. Он, разумеется, имел в виду живых существ Земли, которые были нам знакомы. Инопланетная жизнь потребует больше усилий. В немедленной выгрузке павов не было необходимости, ведь живые организмы в стазис-капсулах не разрушаются. Мы могли не торопясь изучить биологию павов, начать создание экосистемы, а затем уже разбудить беженцев. Такой план мне нравился — Я проверил свои записи, посвященные ХИП 84051. Боба, который исследовал эту систему, звали Стив. Никаких данных о том, откуда он взял это имя, у меня не было. Может, он назвал себя в честь Стива Далласа, персонажа комиксов «Округ Блум». Такая догадка была не хуже прочих. Но выходить с ним на связь только ради этого вопроса не стоило. Даже если предположить, что в данный момент он подключен к Боб -нету. Я потратил целый месяц на изучение его записей, дожидаясь, когда прибудут Финиас и Ферб. Стив довольно подробно описал климат, экологию, геологию и тому подобное. Он, похоже, был настоящим ботаном. Несмотря на то, что я оказался в новой звездной системе, я вдруг понял, что просто отбываю номер. Я не сразу понял, в чем дело, но потом мне стало ясно, почему работа не доставляет мне радость. Это не экспансия. Мы не строим новую колонию не для людей, не в данном случае для павов, а просто перевозим беженцев из идеально подходящих для них условий на планету, которая оказалась лучшей из имеющихся вариантов. Эта навивающая тоску мысль показалась мне опасной. Нужно побороть хандру, иначе толку от меня будет немного. Я подождал, пока корабли с колонистами подлетят поближе, а затем зашел в гости. «Привет, Финис!» «Привет, Жак! Садись!» Как прошла разведка? Все нормально? Я устроился в мягком кресле. Никаких сюрпризов. Эта планета не лучшее место. Экосистема Дивонского уровня. Жить здесь они смогут, но... Так... Финис внимательно посмотрел на меня. Похоже, у тебя небольшой депрессняк. Виновен, Ваша честь, рассмеялся я. Вся эта ситуация полный отстой. Похоже, на меня она все-таки подействовала. Хм... Знаешь, я тут почитал статью Билла о соматической регенерации на основе генетического материала. Ух ты, круто, Финиас. Я прямо слышу все заглавные буквы. В общем, мы с Фербом обмозговали эту тему во время полета и взглянули на образцы, которые у нас в стазисе. В общем, нам кажется, что методы Билла пригодятся и для Павлов. Значит, отложим высадку и дадим вам шанс опробовать свои идеи? Думаю, да. Задержка павам не повредит. А мне бы хотелось передать им не сырую планету, а что-нибудь получше. Ну, отлично. Так и сделаем, кивнул я. И мне сразу стало лучше. Глава 46. Город. Говард. Июнь. 2221 год. Один. Когда в мой кабинет заглянула Бриджит, я сидел, положив ноги на стол и рассеянно смотрел на парящую в воздухе голограмму. «Что это?» — спросила она, указывая на изображение. «Ты слышала, что Марк создал летающие города на Посейдоне?» «Угу. И из-за этого там началась реальная жесть. Да, я тоже читаю блоги». Я ухмыльнулся. «Ну так вот, это навело меня на одну мысль. Один... Огромная планета. И где, как не здесь, строить летающие города? Ха, ясно. И вот это его план? Нет. Я указал на голограмму. Удержать город над поверхностью планеты я могу и без спиралей всплеска. Оказалось, что обычный земной воздух в замкнутом пузыре будет парить в атмосфере Одина на уровне полтора бара. Я разработал план города, который находится внутри удлиненного эллипсоида. Этот эллипсоид будет очень стабильным и прочным благодаря материалам, усиленным с помощью углеволокна. Хорошо, но кто будет в нем жить? Ну, я подумал, что в нем можем жить мы. Бриджит удивленно посмотрела на меня. А, Говард. Ты не забыл, что обозначает аббревиатура ВР? Нет, дорогая. Я ухмыльнулся ей, а она в ответ показала мне язык. Я про андроидов. Только подумай. Наш собственный город в облаках. И после этого не смей говорить, что я ничего тебе не дарю. У вас, сэр, слишком много свободного времени. Кивнув, я помрачнел. Но если серьезно, Бриджит, то вся эта история с другими... Не исключено, что нам придется прятать колонии людей на газовых гигантах, просто чтобы нашу цивилизацию не уничтожили. — Боба очень озабочена судьбой этого вида, верно? — спросила Бриджит с тревогой, глядя на меня. — Да, Бридж, катастрофа в системе Дельты Павлина стала для нас ударом под дых. Я жалею о том, что слишком мало делаю для того, чтобы подготовить нас к войне. Пожалуй, этот проект — мой вклад в борьбу с противником. «То есть мы станем бета-тестерами?» Бриджит села у моего стола и более внимательно изучила модель города. «Ага. И если с городом что-то случится, то мы, разумеется, не пострадаем». Бриджит потыкала пальцем в модель, покрутила ее в разные стороны, а затем повернулась ко мне. «Билет в первый ряд на шоу о жизни Одина». «Ладно, Говард, ты давно хотел, чтобы я поработала с принтерами». Давай посмотрим, что тут можно сделать. Глава 47. Дурное предчувствие. Райкер. Декабрь. 2240 год. Солнечная система. Билл уставился в никуда, медленно крутя в руках бокал с виски. Мне удалось соблазнить его сканом одного из новых вариантов этого напитка, недавно произведенных на вулкане. Забавно, что вулкан стал признанным центром производства алкоголя — как настоящего, так и виртуального. Компания Говарда, ну, то есть компания семьи Бродер, даже финансировала строительство кораблей, которые доставили бы ее продукцию в другие системы. Лично мне казалось это несколько преждевременным, но, видимо, жизнь всегда идет своим чередом, даже если человечеству угрожает какая-то инопланетная раса. В любом случае, этот проект позволил людям сфокусироваться на чем-то позитивном. Так почему бы и нет, черт побери? — Неплохо, — сказал Билл. Изначальный Боб одобрил бы эту штуку. И нажрался, сам того не осознавая. Кажется, это очень коварный напиток. Я ухмыльнулся, представив себе эту картину. Ну да, я почти в этом уверен. Билл заметил, что я ерзаю в кресле, и удивленно посмотрел на меня. — А, значит, это не просто визит вежливости. В общем, я так и предполагал. — В чем дело, Уилл? Другие не проявляют никаких признаков активности, не делают вылазок, не атакуют. Это очень подозрительно. Согласен. Но, может, дело в том, что мы на взводе? Мне кажется, что нам стоит по-быстрому осмотреть Глизе 877 Я пытался говорить непринужденно, однако выражение на лице Билла свидетельствовало о том, что мне это не удалось. «Уилл!» «Я все понимаю, но нужно учитывать не только то, какие знания мы можем получить, но и вероятность того, что другие захватят нашу технику. Они не пытались снова нападать на наши беспилотники в облаке Орта, но если мы отправим разведчиков в саму систему...» Я уже думал об этом. Так что возражения Билла не стали для меня сюрпризом, и ответ у меня уже был готов. «Они не смогут поймать нашу новую технику» если мы не отправим к ним новую технику. Я предлагаю использовать только что-то стандартное. Всплеск, судар первого уровня и так далее. Никаких упсов, никакой маскировки. Брови Билла полезли на лоб. Так, поясни. Я открыл несколько схем. Мы покроем зонды защитным слоем, чтобы они стали похожи на астероиды. Он заблокирует обычные импульсы судара, а также обманет радары и визуальные наблюдения. Зонды будут просто космическим мусором, который плывет по системе. Машины запишут свои наблюдения, а полученные данные мы заберем, когда они будут покидать систему. А если кто-то к ним приблизится, они передадут все, что успели собрать, и самоуничтожатся. Они ну, построим столько, сколько сможем, и отправим их под самыми разными углами и с самой разной скоростью. На несколько миллисекунд бил у нолку, уставившись в одну точку. «Да, это похоже на план, у которого нет минусов». Ха, почему бы и нет, черт побери?» «Поговорим с Марио. Последнее слово за ним, но, думаю, в конце концов он согласится». «Это можно», — Марио задумчиво кивнул, затем посмотрел на нас. «У меня есть автофабрики где-то в четверти светового года отсюда. Они готовы печатать новые беспилотники-наблюдатели. На тот случай, если другие снова начнут наглеть». «Сделать то, что вы описываете, легче легкого». Он потер подбородок. «Расставить все по местам будет сложновато. Но, с другой стороны, время у нас есть. А если внезапно появятся другие, то вы в любом случае получите ответ на свой вопрос». Я кивнул. «Отлично. Возможно, мы увидим только то, что они продолжают строить сферу Дайсона. Однако, если при этом другие еще собирают огромный флот из астероидов смерти и грузовых кораблей, то я бы предпочел, чтобы он не стал для нас сюрпризом. Мари ухмыльнулся. Ясно. Я приступаю к работе.